А часть с великим усилием и потерями пробилась к царицыну, чтобы укрыться за его стенами. Они пробились, но царицын встретил их польбой из пушек. Человек пятьсот погибло, а человек триста перешло без большого, однако, восторга на сторону казаков. Всё начальство стрелецкое было в раз истреблено. Степан сразу заметил хмурые настроения верховых стрельцов. Он обласкал их, наградил и успокоил. Вы бились за изменников-бояр, которые вас обманули, а я со своими казаками иду за великого государя. Кто идет против меня, тот изменник великому государю. Стрельцы сделали вид, что повеселели. Победители решили закрепиться в царице не покрепче. Казаки построили новый острог, навезли в крепость всяких запасов, состановленных на Волге караванов а попутно ввели в городе казацкое устройство. Всеми делами должен был ведать отныне круг, а жители для удобства управления были разбиты на десятки и сотни. Главой у власти исполнительный стал не воевода уже, а выборный городовой атаман. Выбрали Ивашку-черноярца, но тот, помня своего старца, стал отказываться. Но когда узнал он, что казаки прежде всего грянут на Астрахань, тогда наоборот он стал домогаться, чтобы остаться в царицине, чтобы быть тут вместе со своей Пелагеей Миронной. Степан хмурился. Он понимал, что у Ивашки есть какие-то свои цели, и это было ему противно. Он ценил только тех людей, которые выполняли его Степана цели. И на первом же кругу Степан подтвердил свое решение — Воевод из городов выводить и идти на Москву против бояр. И первый удар вольницы из Царицына пришелся по соседнему Камышину. Часть казаков, одевшись на московский манер, подступила со степи к городку под видом помощи, присланной из Москвы. Им открыли ворота. На ночь они стали караулом по стенам и по выстрелу из пушки казаки, бывшие в засаде, заняли город, воеводу и всех приказных утопили и ввели и здесь казацкий строй. В Астрахани началась паника. Богомольный воевода князь Прозоровский, узнав, что сообщение с верховыми городами совершенно прервано, растерялся. Хотя ратной силы в Астрахани было и достаточно, но настроение посадских и черных людей его чрезвычайно смущало. Появились какие-то молодчики в одной тоненькой рубашечке да внанковом кафтане на распашечку, которые по городу шибко-щепотно похаживали, астраханским купчишкам не кланялись господам да боярам челом не били. Молодчиков хватали, пытали, замучивали до смерти. Тогда появлялись другие молодчики. И зловеще все толковали о чем-то по углам улиц Посадские. И никак нельзя было дать знать в Москву. В прилегающих степях, пользуясь чудесной весенней погодой, черные калмыки резались с калмыками волжскими, большой ногай — с малым, а татары — малыбаши с татарами-янбулаками. Отправил воевода гонца через Терек в объезд, но скоро оттуда пришла весть, что гонца сторонники Разина утопили в Тереке. Еще в половине апреля Прозоровский отправил против Разина 800 человек русско-татарской конницы, но потом сообразил, что этого мало, и на сорока строгах отправил водой еще тысячи три стрельцов, а во главе их поставил старого дружка Степана, князя Львова. Перед отправкой флотилии был торжественный молебен, а после еще более торжественные повешение перед всем войском одного из тайных дружков Разина из молотчиков в Нанковом кафтане на Распашечку. Молодчик предварительно был палачом Ларкой так истерзан, что на него даже привычным людям было страшно смотреть. Узнав о выступлении астраханцев, Степан посадил свое войско, у него было уже более десяти тысяч человек, на суда и отправился навстречу своему другу. Конница под командой Васьки Уса и молчаливого Ерика шла на горным берегом. Ниже Царицына кавалерия наткнулась на высоком бугре, чтобы отовсюду было видно на большую виселицу, построенную специально для воровских казаков. Под ней валялись перепревшие веревки и отбеные дождем и солнцем человеческие кости и черепа. Казаки сразу взялись было валить виселицу, но васька остановил не за май, провоевод пригодится.